И Елизавета Соболянская, Лилия Орланд, хозяйка Волшебной лозы. Пролог. Сегодня я зверски устала. Сначала 2 часа аккомпанировала нашему молодому дарованию, скрипачу Славику. У него в следующем месяце сольный концерт, поэтому он дико нервничал и придирался к каждой ноте. После обеда давала частный урок близнежкам Ариадне и Мирианне. На мой взгляд, девочки лишены слуха, таланта и чувства ритма, но родители считают, что за деньги профессиональная пианистка, дипламант международных конкурсов, сумеет научить дочерей играть Лунную сонату перед состоятельными гостями. Платят за эти уроки хорошо, и я смиряю гордыню. А к 6:00 вечера наш худрук затеяла повторить весь субботний концерт, чтобы не ударить в грязь лицом. В 8 вечера, выжатые как лимоны музыканты, грустными глазами, стая побитых собак смотрели на Марлю, так мы ласково зовём нашу Марину Леонидовну, и молились, чтобы ей позвонил муж. Тогда есть шанс вернуться домой до вечерних новостей. К счастью, небеса нас услышали. Марлин супрук уже ждал у дверей филармонии с тортиком и букетом цветов в руках. Спаситель, он вспомнил о какой-то семейной дате, и цветущая улыбка Леонидовна отпустила нас по домам. Хотелось упасть и не вставать, но нужно было ещё зайти в супермаркет и купить продукты для ужина. Игнат и так будет ворчать, что я прихожу слишком поздно, и потом вожусь на кухне, тратя его драгоценное время на шум и суету. Я уже мечтала о том, как нырну в метро и немного подремлю на жёстком диванчике. Сейчас я была способна уснуть где угодно, но успежать от судьбы не успела. На лестнице меня догнала Наташка Семцова. Кать, постой! Она легко сбежала по ступенькам и взяла под руку Иногда я не понимаю, почему Наташка со мной дружит. Мы абсолютно разные, не только внешне, но и по характеру. Моя подруга настоящая красотка. Она яркая брюнетка с томными карими глазами, всегда причёсана, накрашена и ухожена, выглядит безупречно в любое время суток. Носит дорогие, исключительно брендовые вещи, которые сидят на ней как на модели. А ещё обожает обувь на высоченных шпильках, двигаясь на тонких спицах в ритме танго. Я же не яркая блондинка. Предпочитаю джинсы и кроссовки, а летом длинные сарафаны и балетки. Каблуки для меня наказание. Когда случается большой концерт и приходится выходить на сцену в туфельках, я всегда надеваю платье подлиннее, чтобы никто не видел, что мой каблучок всегда 2-3 см. Характером мы тоже отличаемся сильно. Я люблю быть дома, для меня счастье посидеть с книгой под торшером, заварить чая с травами испечь ягодный пирог. Наталья предпочитает активный отдых ночные клубы загородные тусовки рокерские фестивали она не теряет надежды подцепить миллионера и я уверена у неё всё получится с её ярким характером она добьётся всего чего пожелает вот и сейчас Наташка на своих каблучишках порхает бабочкой по обледеневшему тротуару а я едва держусь на ногах проклиная погоду нет ты представляешь громко возмущается подруга валентина заявила что в этом году не уйдёт А я Марли сказала, что мне надоело быть второй скрипкой. Сколько можно? Эта старая клюшка уже бимоль от бекара не отличает, а всё рвётся солировать. Я попыталась свернуть направо к метро, но Наташка потянула меня в другую сторону. "Давай прогуляемся", предложила подруга. "Да чего? Холодно же. Да и устала я". Я попыталась отнекиваться, хотя уже знала, что пойду. Наташка всегда добивалась своего. "Пойдём, пойдём!" Наталья не отпускала рукав моего пальто. Надо мозги проветрить, а то ноты в башке застряли. Славик наш сегодня пилил так, что уши закладывало. Я сдалась. Под монологи Синцовой можно и погулять. Ей моя компания нужна исключительно для вовремя сказанного: "Да ты что?". А мне действительно нравится дышать прохладным влажным воздухом и любоваться деревьями. Мы зашли на территорию парка. Фонари горели через один, снег почти сошёл, но на тротуарах оставался толстый слой наледи. Было темно и безлюдно. Где-то в кустах раздались шорохи, а вскоре донеслась непонятная возня. Внутри острой иголочкой кольнула тревога. Неужели сюда пробрались бродячие собаки? Этих зверюг я побаивалась. Почему-то возле метро они вырастали особенно крупными и наглыми. Я огляделась по сторонам, поёжилась и потянула подругу в сторону выхода. Наташ, пойдём отсюда, что-то мне не нравится это место. Я инстинктивно прибавила шаг, стремясь к свету уличных фонарей у канала. Подожди, мне нужно с тобой поговорить. Наташка попыталась меня задержать, но пришлось семенить следом. Я с детства не люблю темноты. И когда Игнат уходит на ночную смену сплю с плюс-ночником, до гранитной набережной почти бежала, но и здесь тревога не отпускала. Я заставила себя остановиться и успокоиться. Это всё переутомление. Ну ты и скороход. Наташка наконец догнала меня и остановилась рядом. Я опустилась на парапет, который доставал мне до середины бедра, и тяжело вздохнула. И правда, веду себя как истеричка. Извини, Наташ, это всё переутомление. Сняла перчатку и потёрла уставшие глаза. Сохранять вертикальное положение становилось всё тяжелее. Говори, что хотела. Мне домой надо, Игнат ждёт. Не ждёт, странным голосом произнесла подруга. Что? Я вздрогнула и обернулась. Тысячи мыслей промелькнули в голове за секунду. Что случилось? Что с Игнатом? Я подолась к Наташке и схватила её за меховой воротник пальто. Нет, я вовсе не собиралась её трясти, чтобы заставить говорить. Это вышло как-то инстинктивно. Ничего не случилось. Мы с Игнатом любим друг друга, и он уходит ко мне. Она выпятила подбородок и сжала губы, отводя взгляд. Как любит. А я? Я растерялась. Этот разговор был каким-то ненастоящим. Как будто мне снился кошмар, и не было возможности проснуться. Мы так и продолжали стоять, я держай за её воротник, а Наташка за мои руки. Фонарь светил за спиной подруги, и я не могла разобрать выражение её лица. Ты спишь с моим мужем? Ты моя подруга? Вдруг дошло до меня. Ну и сплю. И что? Данилова, ты себя-то в зеркало видела? рассердилась Сенцова. Чучундра не накрашенная. В угол поставь за швабру, примут тряпки невнятной морда блёкла. Мужики они их глазами любят, а на тебя без слёз не взглянешь. "Да отпусти ты!" Она дёрнула мои руки, отрывая от своего воротника и оттолкнула. Я была слишком растеряна и не успела среагировать. Гранитный парапет толкнулся под ягодицы, колени подогнулись, и я полетела вниз. Последнее, что увидела тёмное лицо бывшей подруги в круге ослепительно жёлтого света уличного фонаря. А потом ледяные воды канала сомкнулись над моей головой.